Паша. Мы сидим на диванчиках в комнате, заполненной страшными звуками, способными убить любовь к музыке у любого человека. В комнате, где все желающие могут выйти на сцену и спеть караоке. Что они с удовольствием последние полчаса и делают? Сидим, терпим и мечтаем свалить. Мы с тобой тупо отрываемся или просто боимся остаться наедине? Шепчу Ане на ухо. Она поворачивается ко мне и улыбается, едва заметно пожимает плечами. У нее тоже нет ответа на этот вопрос. "Говорил ведь я, нельзя мне пить", стонет участковый. Он сидит на диванчике в кителе, рубашке, семейных трусах и длинных черных носках, натянутых чуть не до колен, на манер гольфов. "Вася, тебе хорошо?" Спрашивает Ярик, сидящий напротив. Гунько оглядывает зал, задерживает взгляд на коротеньких юбчонках танцующих девиц. Да, улыбается с видом довольного лиса, попавшего в курятник, и машет рукой какой-то брюнетке, стоящей на сцене и пытающейся петь: "Младший лейтенант, мальчик молодой, и все хотят потанцевать с тобой". Василий дергает плечами в такт и закатывает глаза. Вот и замечательно. Так глупо же. Так глупо. Он качает головой. Изымал паленый безакцизный алкоголь, хранил его, опечатанному себя в кабинете. Кто ж знал, год лежала эта коробка с вещдоками. Второй пошел, Все суды прошли, все разбирательства, она лежала мне глаза мозолила». Ну и начал я её понемногу приходовать, а тут проверка нагрянула и кранты. Пришлось написать рапорт, ушел по собственному желанию. Остановиться смог только когда новый начальник УВД пришел, и то только участковым взяли. Вася, давай я тебя сюда хоть садовником устрою или охранником, предлагаю я. Получать нормально будешь. Хочешь? Гунько вскакивает и пожимает мне руку участкового поводит из стороны в сторону. Хороший вы, ребята, только скучное. Разводит руками, будто собирается в присядку танцевать. Да я в ваши годы так отжигал. Ого-го. Вот и попал на такую работу. Он замахивает новую рюмку и резво бежит к сцене. Я закрываю глаза. Не пьян, просто устал. Комната гудит. Все только размялись, весели впереди. Аня кладет мне голову на плечо, прижимая ее ближе к себе и зарываюсь носом в шелковистые, еще влажные после купания волосы. Они совсем не пахнут химией для бассейна. В них спящие луговые травы, запах цветущих сине-фиолетовых васильков и спелой лесной малины, в них мечты и загадки, тайны, кажется, самого мироздания. Вдыхаю И замираю на мгновение, стараясь оставить этот момент в памяти навсегда. Запомнить, какими сумасшедшими и веселыми мы были. Подыхаю медленно с волнением, гадая, сможем ли мы с ней поладить. Такие одинаковые и такие разные. Что будет, когда она узнает, что по жизни я ни разу не человек-праздник? Когда вдруг поймет, что со мной все просто, приземленно и скучно, что я не тот, кто сможет веселить ее каждый день и давать эмоции? Я совершенно обыкновенный парень, без грандиозных планов, боящийся мечтать и привыкший довольствоваться тем, что имею. У меня мама, сестра, старая ржавая восьмерка во дворе и дырявые карманы в джинсах. Но я такой, какой есть. Скрывать этого не стану и пытаться быть кем-то, кем не являюсь, тоже не хочу, да и не смогу. Прогуляемся. Аня надевает фуражку, одолженную у Василия. Ей идет? смеховой-то жилеткой поверх нижнего белья поднимая руки вверх будто сдаюсь спрашиваю пистолетик-то у тебя есть только фонарик Смеется она и мы встаем. Беремся за руки идем к выходу я уже не в состоянии понять насколько пьян Голову кружит оборачиваюсь и поднимаю палец вверх но Гунько меня даже не замечает Ему рукоплещут, молодежь качает головой в ритм танцует. Он стоит на сцене в одних семейниках и бубнит под музыку в микрофон. Вокруг шум, пусть, так не кипишуй, всё ништяк. Вокруг шум, пусть, так не кипишуй, всё ништяк.